Глава 20. Сумовск. Оставшись командовать армией после отлета Тольма, Добричков, к удивлению многих офицеров, не стал спешить с дальнейшим наступлением. Наоборот, он его неожиданно приостановил, приказав всему Северному фронту готовить временные оборонительные позиции. С учетом прежней установки на решительное наступление, этот приказ вызвал повсеместное недоумение и вопросы. Но ставка приказа полномочия Добрячкова подтвердила. А вскоре из Алмии прилетела неожиданная новость. Появление командующего откладывается. Тольм приболел, сильно простыл и теперь выздоравливает в столице. Узнав об этом от подполковника, Илья удивился и прямо спросил, почему бы командующему не прилететь к ним. В дружине Ая с Лимой поставят его на ноги гораздо быстрее столичных врачей. Он сам после ауто оправился, энергия есть, опыта лечения больных и раненых у магичек хоть отбавляй. Но подполковник только загадочно пожимал плечами. Так надо, студент, не бери в голову. У Тольма ездила в столице, в том числе наше общее. Ему сейчас требуется поболеть, а мне нужно время и полностью развязанные руки. Не трепись только об этом. Как скажете, товарищ подполковник. Не стал лезть не в свое дело защитник. Но почему мы остановились? Вроде бы команда была рваться вперед изо всех сил. А тут затишье. Передавая в 12 километрах, а ничего не слышно. Иногда только артиллерия постреливает, и все. Сейчас рваться вперед все равно, что подстегивать загнанную лошадь. К тому же, возможно, интервенция меняет планы. Нужна передышка. Подожди, студент. У меня впервые есть время подготовить нормальное наступление, как я хочу. И есть необходимые для этого ресурсы, а не дефицит всего и вся. Ну что ж, потом так потом. Пока Илье и так было чем заняться. Хозяйство, обучение личного состава, автопарк. Дружине выделили десяток новеньких грузовиков, два гусеничных тягача и 12 мотоциклов с коляской и креплением под пулемет. Техника пришла в дружину с первого же железнодорожного эшелона, пущенного по восстановленному мосту через Альгу, чему Ярл был несказанно рад. Поезда теперь ходили часто. Армия активно насыщалась техникой. Были и другие заботы. Покинув город, дружина оказалась в выделенном ей поместье, можно сказать, на луне природы. Причем неподалеку от особняка, располагалось несколько крупных деревень с местными жителями, которых война затронула не так уж и сильно. И это сразу принесло свои плоды. Уже на третьи сутки пребывания в Сумовске Вайсер и Тронс вечером наткнулись за каким-то сараем на троих бойцов, распивающих втихую вымененный у местных крестьян самогон. Причем один из бойцов был землянином. Илью об этом предупредил лично Тронц, поймавший ярла у его комнаты в особняке на пару слов. «Представляешь, командир, эти стервицы предложили нам с ними выпить на халяву и не предавать делу хода», – возмущенно докладывал маг. «Как хочешь, а дисциплина в дружине расплелась, как старое заклятие, ярл. Разболтались разгильдяи. Пора плетение закрутить до да покруче». «Людей распускать нельзя, с ними строже надо». «И вы отказались?» Илья явно чувствовал тонкий винный дух, исходящий от мага. Но, в смысле, пить на халяву?» «Конечно!» – удивился маг. «Зачем нам самогон, когда в особняке для господ офицеров есть винный погреб? Мы культурно гуляли с господином Таном по улице после ужина». Говорили о танках и способах их защиты от бронебойной магии. А тут такое непотребство. Илья хотела было заметить, что Тронс сам Васт, а не офицер, но прикусил язык. По большому счету, единственному полноценному боевому магу в дружине давно было пора давать Тана. Да и прав он, бойцы поступили нагло. «Если попались, отвечайте». Тем более, что Вайсер – офицер самый настоящий. «Ае надо было доложить», – буркнул Илья. «Она замком дружины пусть и примет меры». «Это я и предложил первым делом», – ухмыльнулся маг. «Прогуляться вместе к Ае для принятия воспитательных мер. Тот-то их и проняло как следует. До печенок. Глаза круглые, как серебряные марки». Всю наглость как рукой сняло. Сразу робкие и вежливые стали, словно воспитанные девочки. «Не надо», — говорят ведьмы, — она нас насмехом внутрь вывернет. Чуть ли не на колени встали. «Готовы», — говорят, — нести заслуженное наказание. «Но пусть его наложит Илья как командир. Защитник добрый». «Добрый, говоришь», — задумался Илья. «Спускать с рук такое нельзя». Официальный ход делу давать не хотелось. Обращаться сейчас к Ае тоже. Получалось, он сбрасывает с себя ответственность, отправляя бойцов и своего одногруппника на суд к жене. Кроме того, ведьма к раздолбаем и нарушителям дисциплины не неласкова, и фантазия у нее богатая. Но самому на ум что-то ничего умного не приходило. — Ну так давайте спросим доброго следователя, — решился парень. Лима, кажется, еще у себя с травами на первом этаже возится. «Что мы делали в своих владениях с крестьянами, которые пили в ущерб работе и нарушали порядок?» Слегка удивилась вопросу Лима. «Вразумляли заблудших, конечно. Если первый раз попался и большой вины на человеке нет, то заставляли выпить настойку активированных листьев гинта. А если рецидив особенно повторный...» то тогда вмешательство в ауру и энергетику до полного запрета на алкоголь. «А не проще было всех оптом от алкоголя закодировать?» – поинтересовался Илья. «Да нет», – задумчиво ответила целительница. «У крестьянина мало радостей в жизни и много работы. Нельзя перегибать. Тут грань тонкая. Были хозяйства, где за людей принимались всерьез» запрещали алкоголь наглухо, вводили принудительное медицинское освидетельствование и жестко сбалансированное здоровое питание, требовали соблюдать строгие санитарные нормы и режим дня по расписанию. Картина одна и та же. Сначала рост производительности труда и прирост населения, увеличение среднего срока жизни. А потом падение рождаемости, глухая всеобщая ненависть к хозяевам вплоть до бунта, падение работоспособности, апатия, потеря желания жить. В итоге одни убытки. Человек не животное, с ним так нельзя. Даже северяне не лишают рабочих на своих потагонках дозы алкоголя. В разумных дозах он сбрасывает напряжение и примеряет с судьбой. «В России дважды вводили сухой закон, и оба раза через несколько лет после этого государство переставало существовать», – вспомнил Илья услышанную где-то фразу. «Да и в США борьба за трезвость привела не к трезвости, а к мафии». «А что эта настойка делает с человеком?» «Листья в гинта? Да ничего, вообще» но если он в течение двух месяцев после нее выпьет спиртное, то его лицо и руки сплошь покроются красной сыпью, которая жутко чешется. А пройдет эта сыпь дней через пять, никак не раньше. Всем окружающим все станет ясно, да и нарушителю придется не сладко. «Сделаешь три порции?» «Если надо, да. А для кого?» заинтересовалась целительница. «Видишь ли, какое дело! У нас в дружине появились три анонимных алкоголика. Надеюсь, они таковыми и останутся. Спасибо, Лима, за консультацию». Трое протрезвевших на утро бойцов выпили настойки и прослушали описание изрядно приукрашенных Ильей последствий рецидива, на чем защитник счел инцидент исчерпанным. Но на этом последствия соседства с деревенскими не закончились. Буквально через день произошло чрезвычайное происшествие уже с самой Лимой, о котором потом долго вспоминали в дружине. Весна потихоньку вступала в свои права, и на прогреваемых солнцем возвышенных открытых участках появилась первая травка и робкие весенние цветы, чем не замедлила воспользоваться целительница чей запас трав изрядно поредел за зиму. Рано утром, на рассвете, она тихонько встала с постели, взяла сумку и пошла собирать первоцветы, обладавшие, по ее словам, особой целебной силой. Откуда же ей было знать, что какой-то деревенский пацан выгонит на первую травку подкормиться целое стадо, переживших зиму отощавших злых гусей? Илья проснулся в то утро от доносившихся из открытой форточки истошных криков о помощи, в которых он спросонья с ужасом узнал голос Лимы. Вскочив с кровати в одном нижнем белье, парень сходу прыгнул в штаны, не глядя сунул ноги в сапоги, схватил со стола автомат и ринулся к выходу, ставя на себя щит. В голове уже мелькали мысли о неожиданной атаке неотских диверсантов или бергруппы. Проснувшаяся от его прыжков по комнате Ая, услышав крик на улице, тоже вскочила с постели и начала искать форму, собираясь бежать следом. Пока защитник бежал к выходу, снаружи раздалась длинная заполошная автоматная очередь, а чуть погодя сверкнула сильная вспышка и послышался резкий пронзительный звук боевого заклятия. К зеленеющему неподалеку холму, откуда слышались выстрелы, Со всех ног мчался Рейсет с несколькими бойцами и часовые. Но там уже было все кончено. Лима стояла, прижимая обоими руками к груди свою сумку с травами, и горько плакала. Ее утешающе гладил по голове пожилой бородатый боец с дымящимся автоматом. Довершал картину тронс с боевым посохом на готове. А перед ними были мертвые гуси. Много мертвых гусей. В воздухе еще кружились белые перья, пахло озоном, паленым мясом и порохом. Вскоре на месте происшествия собралось полдружины, и картина происшедшего начала проясняться. Увлекшись сбором трав, Лимана пастуха с гусями поначалу не обратила внимания, а вот птицы чужачку восприняли агрессивно, начали гоготать и тянуть шеи, пока погруженная в свои поиски магичка подходила к ним все ближе и ближе. Кончилось все тем, что один особо наглый гусак, зайдя со спины, неожиданно ущипнул ее за ягодицу. Лима от неожиданности вздрогнула, испуганно закричала и замахала руками, позабыв все заклятия, чем спровоцировала на агрессию остальных птиц. Гуси зашипели, захлопали крыльями и всем стадом набросились на девушку. В ужасе от увиденной картины Лима бросилась бежать, а крики целительницы переросли из испуганных в панические. Вот тут-то и подоспели спасатели, которые не стали долго разбираться в происходящем. Первым на месте происшествия оказался боец с автоматом, в котором Илья с удивлением узнал Василия Петровича, водителя их автобуса, в котором они попали в этот мир. Мужик он был молчаливый, служил, как все, и обычно терся в дружине рядом с танкистами Вайсера, по природной склонности к железкам. А сейчас, увидев Лиму в беде, недолго думая, дал по стаду очередь из автомата, так что только пух и перья полетели. А затем подоспел и Тронс, которого отчаянные крики Лимы и выстрелы убедили в серьезности положения. И боевой маг, приняв гусей за противника, сходу накрыл магической шрапнелью заклинания звездочника «Все стадо». «Но ты даешь, подруга!» Потом утешающе говорила Лиме Ая, обняв целительницу. «Что ты так перепугалась? Параличом бы их приложила. Это же просто гуси. Ты же южный маг. На фронте под заклятиями и пулями не дрожала. А тут... Я растерялась!» Продолжила по инерции всклипывать маленькая целительница. «Глаза горят, клювы красные, шипят и гогочут, Как набросятся все сразу, и крыльями, крыльями бьют, Думала, собьют с ног, заклюют и затопчут». «Не переживай, уже все закончилось», – вздохнула Ая. «Не заклюют, некому». Ж «Жалко их» и, кнув, вдруг произнесла Лима жалобным тоном. «Из-за меня птичек поубивали, беленьких, чистеньких!» «Короче, заканчиваем балаган!» Рубанул воздух рукой Илья, оглянувшись на собравшихся бойцов и офицеров. Парню самому за себя стало неудобно. Хорош командир, с автоматом и голым пузом. «Всем разойтись, гусей на кухню, поедим сегодня супчика!» И хватит ржать уже в задних рядах. Сашка, я все слышу. А после обеда, когда гуси частично уже переваривались в желудках дружинников, а Илья разговаривал с Вайсером и трон само новой техники у командирского танка, в дружину пришел разбираться с пропажей птиц их владелец. Илье он сразу не понравился. Толстый, краснорожий, в красной рубахе и начищенных сапогах, Мужик сходу взял наглый тон. «Говорят, твой маг поубивал моих гусей, Яру. Решили, раз армия, то можно грабить простых крестьян». «Ты это выбирай, дядя!» – нехорошо сощурился Вайсер. «С офицером и аристократом разговариваешь. И это ты-то, бедный крестьянин?» «Стоп-стоп!» – скривился Илья. «Погоди, Вайсер!» С гусями вышла накладка, и их уже не вернешь. Что ты хочешь? Забрали имущество, платите штраф. Важно, ответил мужик. «Восемь таллеров за птицу. Всего 38 гусей. Итого... Пусть будет 300 таллеров. Мужик, да ты совсем охренел. Изумился Вайсер. «До войны за полтора талера жирного, специально откормленного для новогоднего стола гуся продавали. А твои задохлики одного талера не стоят. Мясо жесткое, тиной пахнет». «Отличные были гуси», — возразил крестьянин. «Лучшие в селе, породистые». «Слушай ты, морда кулацкая, тебе неоды в оккупации тоже талеры за провизию платили». Не выдержал Илья. «Мы тебя освободили. Что ж ты со своих же бойцов три цены дерешь?» «То не Ауды!» Развел руками мужик. «Что с них взять? Они враги. Берут, что хотят. Не отдашь, убьют. А вы законная армия, а значит, закон должны чтить. Платите, а то до спецотдела дойду. Скажу, беспредел творится». «Были под Крейсом, маги все отбирали. Пришла армия, снова маги лютуют, только в имперскую форму переоделись». Показал он пальцем на Тронца. «Там на вас управу быстро найдут». «Вот же ты, идиот человек!» Сделал шаг вперед тронс. «Иди в спецотдел, ветер тебе в рожу. Скажи там, твоих гусей убил маг особой дружины Васт Тронс! Заодно можешь спросить, а почему это неуд, не скрываясь, служит в имперской части, и что это за часть такая? Тебя там тоже спросят. А как это ты сберег своих гусей в оккупации, и почему их маги не съели? А не сотрудничал ли ты во время нее случаем с неудами? А почему ты не в армии, когда война идет, а в деревне отсиживаешься? Зачем велел выгуливать гусей рядом с частью спецназначения? И что ты хотел разведать под их прикрытием? Почему птиц натравили на военврача дружины? О, тебя там ждет множество увлекательных вопросов. Можешь сразу домашних предупредить. Обратно вернешься лет через десять, если повезет. Четыре таллера за птицу, подумав, сбавил цену мужик. Два, возразил Илья. И это последнее слово» торговаться не буду. Или я в самом деле позвоню в спецотдел и доложу о ситуации. Как тебя зовут-то, чтоб там знали героя? Можешь даже никуда не ходить, за тобой и так приедут. Хорошо, два, вильнул взглядом крестьянин. Только из уважения к армии. Вот гад этот клет. Коротко выругался Вайсер, когда, получив деньги, мужик отправился во свояси. «Жадюга и дурак! Не стоило ему вообще платить, командир!» «Мы все-таки армия!» – вздохнул Илья. «Но в одном он прав. Поступать как оккупанты и просто отбирать у людей имущество не имеем права. Хрен с ними, сталерами. С Добрячкова потом стрясу на общие нужды, раз мы ему из огня каштаны таскаем. Нам положено!» Видимо, клет, который, судя по опросам местных, оказался местным богатеем, все же проникся разговором. Или, вернее, осторожно навел справки о дружине у других служивых и пришел к правильным выводам. Потому что на следующий день он прислал пару крестьян, которые привезли на двух телегах несколько упитанных связанных хрюшек в подарок Илье от клета и просьбу не держать зла. Хрюшек Илья принял, передав, что зла не держит. Но и видеть больше клетта не хочет. А затем решил, что традиции весенних праздников не стоит нарушать даже в другом мире. Поэтому объявил нынче вечером в дружине большие шашлыки. Бойцы приняли идею с большим воодушевлением. Пикники в вильме любили и практиковали как знать с купечеством, так и средний класс. Сразу же началась праздничная возня. Танкисты Вайсара живо бросились сваривать из подручных материалов мангалы и мастерить шампура. Лима вспомнила про один семейный рецепт специального маринада, придающего свинине особо нежный вкус. Рейсет с гвардейцами занялся мясом. Но остальным тоже нашлась работа. Ближе к вечеру, когда первые порции ароматного мяса уже доходили на углях, В дружину приехал Добрячков. от словно чувствовал. Встретили его как родного. Очень уж момент подполковник выбрал удачный. Хотя в последнее время Илья замечал в его сторону косые взгляды, особенно от землян, участников рейда Кьядрова. То, что защитник чуть не погиб, подполковнику ставило в вину не только Ая. Но сейчас даже ведьма, успевшая попробовать первый, самый вкусный кусочек шашлыка, пришла в благодушное настроение и уже не смотрела на подполковника волком. Правда, и особенного желания общаться тоже не выказывала. Зато Илья, сказав несколько дежурных тостов за победу людей и императора и захватив с офицерского стола пару бутылок красного вина и несколько шампуров с мясом, утащил подполковника в беседку у особняка общаться наедине. Судя по несколько нервному и загадочному виду, Добрячкову было что сказать, и момент для откровенного разговора упускать не следовало. «Когда в наступление, товарищ подполковник?» Задал Илья, больше всего интересовавший его вопрос, когда они съели по половине шампура шашлыка, запив его вином, и Добрячков закурил первую папиросу. «Сил нет ждать. На юге, судя по всему, нашим войскам амбец приходит. Каждый день слушаем сводки по голосу империи». А там все время, после упорных, ожесточенных боев, наши войска оставили. И каждый день список того, чего оставили, все длиннее и длиннее. А мы тут прохлаждаемся. «Рвешься в бой, студент?» Затянулся едким дымом подполковник. «Это хорошо. Значит, выздоровел. Скоро в бой, не волнуйся. Думаю, дня через 3 четыре начнем». Если б ты знал, чего мне все это стоило. Добрячков налил себе еще полстаканчика вина и хлопнул их залпом. А я на меня все еще дуется. Да, кивнул Илья. И если честно, я ее понимаю, хотя и не согласен с ней по некоторым отдельным моментам. Ясно, задумчиво протянул Хевдинг. Машинами новыми доволен. «Как грузовики и мотоциклы?» «Спасибо, все на ходу!» Вайсар с бойцами пулемета пристреливает. «А в честь чего такая щедрость? Давно хотел спросить». «А в честь того, студент, что с завтрашнего дня твоя дружина входит в состав отдельного нельского танкового корпуса?» Хлопнул рукой по планшету с бумагами подполковник. «Я вам об этом приказ привез». «Пока ты тут, как мне докладывают, геноцидом гусей занимаешься. Я, между прочим, маленькую революцию в местном военном деле произвел. Мало того, что я учу местных штабистов теории глубокой операции, так я еще как умел пересобрал самые боеспособные подразделения Северной армии в два танковых корпуса образца 43-44 года – Нельский и Альгинский». «Ты хоть представляешь, что это значит, студент?» «Нет», – честно ответил Илья. «У нас будет больше танков?» «Да не в количестве танков дело!» – рванул зубами еще один кусок мяса с шампура до бричков. «Блин, структура подразделения другая, и задачи у него другие!» Здешние вояки использовали танки в основном для усиления пехоты и как средство прорыва фронта. Или как легкую кавалерию древности для преследования бегущего противника и рейда по его тылам. А потом все кончалось одним и тем же. Танки отрываются от пехоты, быстро теряют матчасть в боях, наступление захлебывается. Потому что в обычных подразделениях танки привязаны к пехоте. В танковом же корпусе все не так. Там пехота исключительно моторизована и привязана к танкам, а не наоборот. Она вообще не отвлекается на общеармейские задачи. Только на задачи корпуса. Танковый корпус действует как единое целое, и низведение его подразделения до уровня поддержки стрелковых подразделений запрещено. Корпус не взламывает оборону. Он целиком уходит в бой после того, как она уже взломана армейцами. Это другой уровень военного мышления и организации. Теперь пехота и танки наступают с одной скоростью – скоростью танка. Для того, чтобы этого добиться, я забрал чуть ли не все танки с обоих армий и еще добавил из резерва ставки. А грузовики и тягачи пришлось забирать даже из городского хозяйства Нельска и Алмии. Звучит здорово! кивнул Илья. Действительно, впечатляет. Один вопрос: а под какую задачу вы провернули эту авантюру, товарищ подполковник? Я же понимаю, все еще сырое и связанное на живую нитку. Как оно себя покажет в деле неизвестно. До этого мы и так неплохо наступали. А что случилось? Зачем переобуваться на ходу? Из-за возможной интервенции! «Соображаешь, студент!» – мрачно усмехнулся Хевдинг. «Моя школа! У нас полно проблем, парень. То, что тебе сейчас скажу, не должен знать никто, кроме Ая. Ясно?» Илья лишь молча кивнул головой. «У императора Валтера недавно случился инфаркт. Он сейчас отходит от его последствий в больнице, и в управлении империей участия не принимает». Как? Илья чуть не подавился куском мяса. А вот так. Причем подозревают разное, поэтому к императору доступа пока нет ни у кого из конунгов. Скажу прямо, это отлично, что ты с Айей и все наши маги на фронте. Влияние колдунов Крейса на здоровье императора рассматривается в первую очередь. Формальная власть в Ставке у глав конунга Водда. Но там сейчас такой раздрай и интриги, и разные кланы тянут одеяло на себя. И ты, кстати, прав. Южный фронт сыпется, там все очень и очень плохо. Именно поэтому Тольм в столице, а не на фронте. Конунг прикрывает нас в подковерных схватках, чтоб наш клан не съели, а наших нельчан гвардейцев не растащили по частям и не повернули армию на юг и чтобы обеспечить нам возможность и силы наступать. Пока у него получается, но у медали есть оборотная сторона. Я обещал Водду и Тольму, что через 10-12 дней, начиная с сегодняшнего числа, не только Талич будет взят, но наша армия пересечет границу и продемонстрирует имперский флаг в Крейсе. Иначе меня снимут с командования». «Осуществить такой бросок с прежней организацией и сохранить армию для дальнейших активных действий я не могу. Поэтому в прорыв пойдут не просто войска, а особые танковые корпуса со мной во главе. Для этого и нужна была передышка. Подтянуть тылы, насытить части техникой и создать автономные моторизированные подразделения. А остальной армией командует Ромд. Он догоняет и обеспечивает фланге. И без тебя и твоих счетов, сам понимаешь, не обойдется. Но в этот раз я тебя сберегу. Слово чести. А мы сможем? Подумав, спросил Илья. 200 километров примерно за неделю, да еще город взять. Немцы в первый день войны местами продвинулись на 60-70 километров. Пожал плечами подполковник. Нашим во время Висло-Одерской операции удавалось за 6 дней пройти 150 километров, прорвав несколько рубежей обороны. Задача амбициозная, но решаемая. Нам требуется снова удивить мир и доказать не только Крейсу, но теперь и Налвейс и Лирией, что, несмотря ни на что, империя очень сильна и связываться с ней опасно. Так что сделаем, студент. Мне из спецотдела доносят, магам сейчас тоже не сладко. В экономике Крейса начались проблемы. А Этлот лютует, лишил полномочий в Совете Крейса всех клановых представителей Юга, обвинив их в подрыве единства нации, саботаже и невыполнении плана поставок сырья. Хотя сам виноват. Именно он развернул на юге тотальную военную мобилизацию неудов и начал забирать крестьян от южан на северные предприятия, вот работать и некому. Потери у неудов на Южном фронте огромные, несмотря на все их успехи. Бои там очень ожесточенные. Пленные говорят, что среди магов южан начался ропот. Говорят, северяне заставляют платить южан кровью за всех и одновременно грабят юг. «Так что каша крутая заваривается, студент!»